Глава 12. Туман чуть поредел. Проступили кусты и небольшие деревья. Лонный свет сюда попадает мало, но его достаточно, чтобы очертить жутковатые контуры. То тут, то там сверкают брюшки светлячков. Если за ними увязаться, можно крепко заплутать. За кустом, что поближе, снова зашуршало. Я сжала кулаки. Не уверенна, что это поможет, но лежать и ждать смерти не готова. А я одна из немногих, кто действительно тут может умереть. Не бейте, донеслось из-за веток. Я прищурилась, пытаясь разобрать, что там такое. Между кустами появилась светящаяся фигура, мутная и синяя. Через пару мгновений она уплотнилась и стала почти неотличимой от обычного человека. Мертвец шагнул вперед, лунный луч высветил фигуру. Я Ярожалы пальцы и выдохнула. Вы передо мной неловко жмется и опускает глаза старик из соседней квартиры, тот самый, который умер вчера, но сейчас он не кажется таким несчастным и потерянным. Осадка выпрямилась, да и выглядит моложе. Морщины разгладились, волос на голове стало больше и потемнели вроде. Даже пиджак новый, хоть и висит как на вешалке. Смерть вам к лицу вырвалось у меня. Губы призрака дрогнули и расползлись в неуверенной улыбке. "Спасибо", произнес он. Очень трудно было свыкнуться с этой мыслью, но, кажется, получилось. Паром мгновений и молча таращились друг на друга. Лунный свет немного просвечивает сквозь него, но если не обращать внимания, выглядит совершенно нормальным. Справа в зарослях стрекот сверчков усилился и стал тревожным. Туманная завеса разорвалась, видно, как бесформенные ряды кустов уходят вниз в порощелине. Потом земля под ногой мертвеца зашевелилась. Через секунду показался белый блестящий конец. Он высунулся ещё на пару сантиметров и стал извиваться, будто попал на солнцепёк. Черви, сообщил мертвец. Они тут всё время ползают. Не знаю, чего в земле не сидится. Тут она жирная и влажная, всем червям должно нравиться. Первое удивление прошло. Я потрогала нос и сморщилась. Пластырь наполовину отлип, наверное, снова ободрала кожу при падении. Горестно вздохнув, я обратилась к призраку. Что вы делаете в Лимбе? Сосед пожал плечами и переступил с ноги на ногу. А вот, как это место называется, проговорил он. Не знаю. Я последовала вашему совету. Я покрутила в голове недавние события. Призрак точно был у меня в квартире, но что я ему говорила, не помню. Не напомните? Осторожно поинтересовалась я и покосилась вверх. Место, откуда свалилось, выглядит как надкусанное яблоко на поверхности хребта. Янтарного шарика не видно, но хочется верить, что он не укатился в другую сторону. Призрак проследил за моим взглядом и вздохнул. Вы предложили отправиться на кладбище. Правда? с сомнением спросила я. Я такое посоветовала? Он закивал так быстро, что думала, сейчас голова отвалится и укатится в кусты, и придется искать в потёмках. Но голова осталась на месте и робко сообщила. И я тоже сначала засомневался. Кладбище, мертвецы? Не смотрите так. В то время еще не до конца уверовал, что умер. Но когда к моей вдове пришла соседка, что живет этажом выше, не вынес. У этой женщины язык без костей, а ума как у курицы. Я хмыкнула: "Ну, в этом она на многих женщин похожа". Ладонь покойника скользнула по лбу. Не знаю, могут ли призраки потеть, но жест говорит, что от платочка сейчас не отказался бы. "Возможно", согласился он. Мне не слишком доводилось общаться с другими женщинами. Как человек, выросший в эпоху вседозволенности и информационной доступности, я вытаращилась на покойного, не веря, что передо мной пуританин. Призрак как-то жался, взгляд потупился, он стал неловко елозить носком ботинка по траве, а я поспешно произнесла, оглядываясь на верхушку хребта, где тянется узкая и ужасно неудобная тропа. Не хотела вас смутить, честное слово. Да ничего Сказал призрак, подняв взгляд к темному небу и неподвижной луне, которая белым глазом таращится сверху. "Я привык. В общем, я пошел на кладбище, точнее, полетел или, может, поплыл. Странно чувствовать, как проникаешь сквозь стены. Ощущение, будто на секунду становишься стеной. Я подумала, что нечто похожее испытал, когда провалилась в дерево, а потом двигалась сквозь землю". Призрак поскрёб пальцами плечо и продолжил: Найти было сложно. Сначала долго бродил в поисках нужного кладбища. Не поверите, у нас около 70 кладбищ, на каждое пришлось заглянуть. Разве вас не должно как-то автоматически к телу тянуть? спросила я. Призрак кивнул и сказал: "Я тоже так думал, но оказалось, все не так просто. Никаких тонких фибр или притяжения, хотя поначалу была какая-то ниточка, но она быстро оборвалась". Вот и пришлось обойти все семьдесят с хвостиком. Наташа как-то рассказывала о книге мертвых, то ли египетской, то ли тибетской. Не то чтобы она любительница литературы, но эту прочитала. А потом все мозги прожгла о посмертном опыте и о том, что должно ждать за гранью. И точно упоминала о каких-то нитях, которые связывают душу и тело. Мертвец наклонил голову и как-то странно посмотрел мне за спину. Даже обернуться захотелось, чтобы проверить, не стоит ли кто. Что-то не так? спросила я. Он вздрогнул и замотал головой. Нет, всё в порядке, просто показалось. С обрыва посыпались мелкие камешки. Я резко обернулась, готовясь к худшему, но оказалось, это всего лишь остаточные явления от моего скоростного спуска. Кусочки гравия скатились до половины и застряли в траве. Некоторое время прислушивалась, боясь услышать вой или рычание, но кроме трели сверчков, все по-прежнему. "Ну так и что дальше?" спросила я мертвеца. Призрак вздрогнул, будто очнулся ото сна, он нервно сглотнул и продолжил. "Там дверь была, прямо над могилой, Зашел. И вот я здесь. Вообще тут хорошо. Тихо, спокойно, никто не орёт и не надоедает пустой болтовнёй". Только иногда какие-то мелкие гады набегают, грызут все подряд, но если спрятаться, то жить можно. Когда выслушала исповедь мертвеца, в груди закипел гнев, вперемешку с чувством вины, потому что это я отправила его на кладбище. "Ясно", сказала я так резко, что призрак отшатнулся. "Я вас заберу отсюда. Не делай это нормальному человеку прозябать в Лимбе. Вы вообще в курсе, что обычно народ отсюда стремится выбраться?" Как зовут вас? Герман Фёдорович, промямлил мертвец и отошёл ещё на шаг. В глазах испуг, пальцы затряслись, будто за жизнь так натерпелся от жены, что даже теперь не может за себя постоять. Снизу в ярощелины, потянуло сыростью и тиной. Что-то хрустнуло, послышались звуки, похожие на пережёвывание ежей. Герман Фёдорович опасливо покосился в туман и раскрыл рот. Но я перебила. Очень приятно. Я Варвара. Если верить ангелам, демонам и говорящим воронам, ведьма. И ответственно заявляю, что заберу вас отсюда, потому что каждый человек, пусть даже мёртвый, имеет право на нормальные бытовые условия. Варвара попытался вставить призрак, но я не давала. Нет. И это никуда не годится. Как можно добровольно согласиться на жизнь в каком-то враге? Вы же не оборотень какой-то. э, -э... Снова проблеял он и снова оглянулся на туман в низовье. Если судьба снова свела нас, значит, мой долг, как нарожденной ведьмы, помочь. И неважно, что понятия не имею, что это вообще подразумевает и как это делается, своих в беде не бросаем. Варвара, ведьма, снова заговорил Герман Федорович. Его взгляд стал умоляющим. Лицо вытянулось и снова напоминает восковую маску. Какая была при первой встрече? Ну что, нервно выдохнула я. глаза призрака бегали. Голова вжалась в плечи. Он обхватил себя руками и стал похож на брошенного котенка. Помните, начал он глядя в туман, я говорил о маленьких гадах, которые донимают. Так вот они скоро вылезут из омута. Мне они не опасны. Отгрызут что-нибудь новое вырастет. Но вы, как понимаю, живая, а это совсем другие потери. До меня наконец дошло, почему мертвец с ужасом таращится в темноту. Со стороны низовья хрустящий звук повторился и, кажется, стал ближе. Даже смогла различить довольное урчание, а еще повизгивание, похожее на стоны пилы, которая никак не может справиться со столетним дубом. Волосы под шляпой зашевелились. Сверчки замолчали, светлячки тоже разлетелись. Если прежде их огоньки казались зловещими, то теперь шляпу бы отдала, только бы продолжали мерцать зеленоватыми брюшками. Что там за дрянь? спросила я шепотом и вгляделась в серую завесу. Призрак вцепился пальцами себе в плечи и вылупил глаза. Я ведь говорил, простонал он. Говорил, надо спрятаться. Эти штуки из камня а в рот тащат все подряд, как дети, у которых режутся зубы. Звук маленьких пил приблизился еще на метр. Призрака затрясло крупной дрожью. У меня тоже кожа пошла пупырышками, а сердце забилось в груди, как испуганная птичка. "Они быстрые?" спросила я, первое, что пришло в голову. "Вполне", дрожащим голосом ответил призрак. "На меня смотрит с тревогой и мольбой, едва не плачет". Я сжала кулаки и сказала: "Не место вам в кельтском лесу Лимба". Потом повертела головой в поисках чего-то, что могло бы послужить оружием, но по лицу мертвеца поняла, что это бесполезно. "Отбиться от них?" спросила я тревожно. "Отбиться от них можно?" не знаю. Не думаю. Я же призрак, не пробовал." Когда кусты в тумане задрожали, словно их кто-то нещадно дёргает, послышался хруст веток, а звук пил превратился в бесконечный шум от которого даже беруши не помогли бы. В воздухе повис запах свежего дерева и тины. "Надо уходить", прошептала я и развернулась к склону. В этот момент в тумане мелькнул шипастый гребень. Раздалось нечто, похожее на жевание вперемешку с недовольством. Что-то затопотело и покатилось, потом еще и еще, А затем показалось, на наскатится целый батальон шаров для боулинга. Когда из тумана вылетело первое темное пятно, я прыгнула на склон и закричала: "Беги!" В ладони больно ударила земля. Мелкая каменная крошка впилась в кожу и, наверное, пропорола. Я вскрикнула и выругалась. От этого внутри все закипело. Покладистая хозяйка, от которой избежал муж, куда-то делась. вместо неё из глубины сознания вылезла не очень смелая, но агрессивная девка, о которой я не подозревала. Давай, Герман Фёдорович, шевелись, кричала я. Из-под ног летят камни и вывернутая с корнями трава. Ботинки скользят, я лезу вверх и прислушиваюсь к тому, что творится позади. С хребта лететь было легко, хоть и больно, но сверху склон казался пологом, а теперь ощущение, что лезу по отвесу. Рядом карабкается призрак. Лицо перекошено, полупрозрачное тело светится в лунных лучах. Герман Фёдорович стонет как настоящее кентерберийское привидение. Буквально через несколько мгновений нам удалось подняться на несколько метров. Пальцы ободрались, нос пульсирует, но адреналина в крови столько, что меня потряхивает и гонит вверх. "Они уже близко!" завопил мертвец. Я оглянулась через плечо, и тело обдало жаром. Даже с этой высоты расщелина выглядит как банка с чёрной икрой. На дне между кустов собралось невообразимое количество странных шариков размером с кошку. Бока блестят в лунном свете, с рокотом толкаясь друг от друга. И все бы ничего, но у этих шаров для боулинга, по диаметру, два ряда зубов. В сознании медленно проступили картины, как эти пилообразные челюсти рассекают вековые стволы и сметают кустарники. Господи, вырвалось у меня. Что за твари? Мертвец тоже покосился назад и произнес быстро. Этим малявкам даже камень нипочем. Я нервно сглотнула и выпалила, быстрее работая конечностями. Еще бы, с такими зубами можно не только камни, металл грызть. Я их регулярно наблюдаю, отозвался Герман с пыхтением, Но не знаю, кто такие. Я бросила, загребая руками и ногами. А было бы неплохо, хочется знать, от чего убегаем. В общем, тема шаров на сегодня не раскрыта. Рокот внизу нарастает. Очевидно, шары для боулинга очень недовольны, что добыча отказывается становиться ужином. Их можно понять. Такую пасть попробуй прокормить. Да какие настурны, выпалила я, цепляясь пальцами за очередной пучок травы. Призрак, более легкий, чем я, хотя всегда гордилась небольшим весом, опередил на метр по склону и неловко сдвинулся влево. Теперь передо мной мелькают полупрозрачные ботинки и такой же консистенции зад. Из-под его ноги вывернулась небольшая кучка и полетела прямо в лицо. Еле успела зажмуриться. Глаза уберегла, но в рот насыпалась земли. Когда на секунду потеряла равновесие, внутри шевельнулся ужас от мысли, что сейчас свалюсь в пасть голодным монстром и сгину в лесах хлымба. Да что тебя? Страх вернул концентрацию. И я дёрнулась и прилипла к склону. На меня сразу потянуло вниз. Хотела выпрямиться, но не успела, лишь растопырила руки и еще сильнее приезжалась к траве. "Герман!" завопила я. «Федорович!» Мертвец успел подняться еще на пару метров и зад уже не кажется таким прозрачным. На мой вопль призрак обернулся. Блеклые глаза расширились. С неожиданной силой Он швырнул в мою сторону пучок травы и крикнул: "Держитесь!" Пучок пролетел над головой, снизу послышался утробный рокот, похожий на пережевывание, А мертвец отставил левую ногу вниз и медленно соскользнул. Меня все еще тащит обратно в расщелину. Платье задралось, а на джинсах появились темные пятна: одни от травы, другие от садин. Пальцы покрылись кровоточащими царапинами, разбитая коленка болит. Когда рокот поднялся до самых ног, за руку ухватилось что-то холодное и мягкое. Я вскрикнула от неожиданности, и подняла голову, готовясь к новой опасности. Прямо надо мной склонился мертвец, и отчаянно тянет вверх. Поднимайтесь, жалобно простонал он, плохо справляясь с весом живого тела. Я пытаюсь. От натуги полупрозрачное лицо покрылось жилами, а я порадовалась, что в Лимбе у мертвецов сохраняются свойства физического тела. Плохо пытаетесь, выдавил Герман Федорович. Вы должны встать вертикально. Я бросила на него гневный взгляд и прошипела: "А вы самый умный? Что вы говорите?" Не понял Призрак и снова дернул вверх. Это каждый школьник знает. Я грызнулась, стараясь упереться ногами и выпрямиться. Что знает? Если стоять вертикально на наклонной поверхности, наровчаточно проговорил Призрак Устойчивость лучше, чем когда прилегаешь к ней. Недаром на ледяных горках стараешься слиться с поверхностью, да и в аквапарке для ускорения спуска обычно ложишься. Это физика. Тон мертвеца окончательно взбесил. Я еще сильнее уперлась и бросила зло. Нашел время. Будут еще всякие трупы меня учить. Может, физику я и не знаю, но Асмодей наказал верить чутью. А чутью, говорит, я справлюсь. Мертвец закатил глаза. Ну раз осмыдей, сказал он. Под ногами щелкнула, я подскочила на полметра и наконец выровнялась. Ползти по обсыпанному склону сложно, но в венах вместо крови злость с адреналином, и я состервенением лезу вверх. Траву в некоторых местах выкорчёвывала, каменистый склон оголился, а сыпняк крашится на глазах, и норовит утащить в пасть кровожадным боулингам. Мертвец Герман упорно тянет меня вверх, пользуясь весовым превосходством. Точнее, наоборот. Его невесомые ботинки чуть продавливают гравий, зато мои утопают по самые щиколотки. Тут бы лесенку поставить, проговорила я, тяжело дыша. Или хотя бы ступеньки в грунте прокопать. Герман Федорович швырнул очередной пучок травы, умудряясь при этом тянуть меня за руку, и произнес. — Оно-то неплохо, но кому это надо в Лимбе?" Я с силой оттолкнулась от кочки, ее вывернула от веса, зато удалось подняться выше, до верхушки хребта метров двадцать, что по прямой мелочь, но сейчас каждый взмах отдает болью в мышцах. Когда выберемся, пыхтела я, напомните обратиться с просьбой по благоустройству этого мира. К кому? удивился мертвец и поднялся еще на метр. Не знаю, проговорила я, переставляя ногу выше. Но кто-то же должен этим заниматься? У нас в доме, например, этим занимается Жэк. В стране есть правительство. По словам Осмодея, даже в аду есть управляющие органы. Лимб наверняка тоже не обделили. Призрак отвернулся. Лица не видно, но даже по затылку чувствую, идея кажется ему абсурдной. Зато я со своим живым весом выворачиваю пучки травы в два раза больше него и пользуюсь сильней, если наступаю на сыпняк. И ступеньки были бы, кстати, подытожила я. Земля загудела, лежалась и простонала, а призрак выкрикнул: "Что еще? Почва под руками завибрировала и просела. Зато под ногами что-то вспучилось, меня приподняло. От неожиданности снова чуть не прижалась к поверхности, но через секунду поняла, при всем желании это не получилось бы. Прямо на глазах Из склона проступили земляные рёбра и медленно выдвинулись вперёд. Когда сыпняк покатился в расщелину, снизу послышалось возмущённое ворчание. Грызущие звуки усилились, будто теперь боулинги пожирают камни. Кто это устроил? тревожно выдохнул мертвец. Я вытянула левую руку для баланса. Правую всё ещё сжимают холодные пальцы. Благодаря которым не оказалось в пасти жутких созданий с зубами. Не знаю, произнесла я, таращась на земляные ребра, но надеюсь, не очередной монстр. Луна будто бы сверкнула, земляные выступы стали больше. Через секунду до меня дошло: это не выступы, а ступеньки, выкопанные в сыпнике. Ты это видишь? спросила я мертвеца, таращась на выступы, которых на сыпнике по определению быть не может. Вижу, неуверенно отозвался он. Чистая магия, отозвалась я нервно и полезла вперед. Очень вовремя. Призрак смотрит круглыми глазами и моргает, как красная девица. Хотела прикрикнуть на него, чтобы шевелился, но вспомнила, что обязана ему спасением. А он еще несколько секунд таращился, затем лицо вытянулось. Герман всплеснул руками едва не задев меня, и крикнул: Они поднимаются. Я оглянулась и увидела, как по свежесделанным ступенькам нелепо перекатываются зубастые шары. В свете луны можно разглядеть крохотные ручки и ножки. На верхней части блестят миндалевидные глаза, черные и страшные. Короткие ноги не дают сделать нормальный шаг. Твари хрипят и пинают друг друга. Страх какой, прошептала я и кинулась вверх по ступенькам. По иронии судьбы Выступы, ставшие для нас спасительными, помогают и преследователям. Лезть приходится быстро. Сопняк под ногами по неведомой причине держит форму, хотя еще несколько минут назад сползал, стоило лишь наступить. Ступеньки высокие, чувствую все задние мышцы. Даже успела подумать об абонементе в тренажерный зал, в который сходила всего пару раз за год. До вершины хребта осталось несколько метров. Призрак, как более легкий, уже выбрался на тропу и покачивается, балансируя на узкой дорожке. Здесь оранжевый мячик, произнес он, глядя под ноги. Я облегченно выдохнула и сказала: "Это мой союзник". После этого выбралась на хребет и посмотрела вниз. По высоким ступенькам лезут острозубые боулинги, перекатываются друг по другу, гремят как оползень в горах. В глазах неприкрытая злоба, челюсти щелкают, будто это я виновата в их коротколапости. Я вытерла лоб и шмыгнула носом. Сердце ухает в ушах шумит, воздух с хрипом врывается из горла. Решила, как вернусь домой, пойду в зал, чтобы в следующий раз не задыхаться, как стокилограммовый мужик. Стараясь не съехать по другой стороне обрыва, я приблизилась к янтарной капле. Та послушно дожидается, пока я разберусь с каменными троглодитами и продолжу путь. Потом уперла руки в колени и произнесла выдыхая: "Они, конечно, сейчас неповоротливы, но если поднимутся, чую, хорошего будет мало". Герман Фёдорович опасливо заглянул вниз, где кровожадная чёрная икра поднимается всё выше. "Наверное, их не кормят", задумчиво сказал он. "Вот и грызут, что попало". "Пускай грызут что угодно", бросила я зло только не мои конечности. Надо теперь убрать эти ступеньки, хоть верхние обсыпать. Только закончила фразу, выступы сыпняка с грохотом опали, а боллинги вместе с каменной крошкой кубарем покатились на дно расщелины. Послышался разъяренный визг, похожий на поросячий, только к этому примешался гулкий рокот. Через несколько секунд от ступенек не осталось следа. Лишь злобные пилящие звуки доносились из туманной темноты. Я смотрела на происходящее и пыталась сообразить, как появление и обрушение ступенек связано со мной. Одно из двух: либо это кельтский лес меня по какой-то причине защищает, либо я сама. Мертвец тоже таращится, правда, не в расщелину, а на меня. Это ты сделала? Спросил он неверяще. Понятия не имею, ответила я и зашагала по узкой тропе в сторону луны.